я порекомендовал ему раз в день добавлять в рацион каждой собаки столовую ложку яблочного уксуса. К концу одного из зимних месяцев он сообщил, что в результате получения с кормом яблочного уксуса В химическом составе организма собак произошли изменения. Снег больше не окрашивался их мочой в желтый цвет. Моча не оставляла на нем следов. На следующий год все пять сук дали пометы. Щенки родились крепкими, здоровыми. внутриутробное развитие протекало нормально. Ранее я показал, что законы жизни животных могут быть успешно применены к человеку. Мой друг медик, сокрушался, что у него и его жены не было детей хотя они были женаты 7 лет. Они оба очень хотели иметь ребенка, но стали приучать себя к мысли, что у них не будет своих детей. Поскольку оба были здоровыми людьми, он недоумевал, по какой причине у них нет детей. Я посоветовал ему... Его жене вместо пшеничных хлеба и крупы употреблять кукурузную или овсяную крупу и кукурузный или ржаной хлеб. Вместо сахара они ели мед. Из фруктов апельсины и грейпфруты. Во время каждой еды они выпивали стакан воды с добавлением двух чайных ложек меда и двух чайных ложек яблочного уксуса. В результате ежедневного употребления калия его жена забеременела и в соответствующий срок у этой пары родился крепкий и здоровый ребенок глава 5 национальные особенности людей и народная медицина вопрос о национальных особенностях людей представляет определенные интерес к С точки зрения народной медицины. Интересен также подход к системе содержания и кормления разных пород крупного рогатого скота. На моей родине на каждого человека приходится по три головы крупного рогатого скота. Стада представлены Голштинской гернсейской, джерсейской или другими породами скота. Фермер знает, что гернсеев и гулштинов нельзя кормить одинаково, или джерсеев кормить так же, как другую породу крупного рогатого скота. Он обязан знать отличительные характерные Особенности, свойственные той или иной породе, чтобы правильно подобрать породный состав стада, содержание которого должно быть рентабельным. Как фермер составляет рацион для крупного рогатого скота в соответствии с его породными особенностями, так и народная медицина считает, что каждый человек должен питаться в соответствии с его национальными особенностями.